Глава двадцать пятая. Я сидела на длинной софе в гостиной и сжимала в дрожащих руках чашку с чаем. По словам служанки, которая сейчас поспешила позвать леди Лину, глава рода уехал сегодня с самого утра и, когда вернётся, не сообщил. Мне это было на руку. Совершенно не хотелось встречаться с дедом и что-то обсуждать. А ведь ему точно найдётся, что мне сказать. Я даже не сомневалась». Фея мама поспешно вошла в столовую боги хорошо что ты нашла время заглянуть деда пока нет я знаю поднявшись ей навстречу обняла я к тебе с разговором лучше бы мы в другом месте встретились покачала она головой но на софу все же опустилась и пододвинула к себе чайничек с чаем меня не ждут дома В шутку спросила я, стараясь разрядить нагалившуюся атмосферу. Мама нахмурилась, явно не оценив юмора. «Я по делу», — не стала тянуть время и поставила перед ней на стол коробочку. «Скажи мне, что это?» Она отставила чашку, которую уже успела наполнить чаем, и взяла в руки коробку. Открыла и вытащила украшения за оборванные концы шнурка. «Так это же твой кулон!» Не понимая, о чём речь, произнесла она. «Верно. Откуда он появился?» «Фрея, ты меня пугаешь!» Призналась она, сжимая кулон в руке и поднимая на меня глаза. «Я ведь говорила, его сделал для тебя и надел на шею твой отец!» «В твоей руке сейчас мой персональный ограничитель, мам! Уникальный артефакт, который глушил всё это время мою магию!» да нет она перевела удивленный взгляд с меня на украшение не может быть ты ведь его снимала только когда шнурок изнашивался или становился короткок именно то есть ты хочешь сказать что мой отец собственноручно изготовил настолько мощный артефакт что никто из магов до этого момента не смог определить его природу зачем он это сделал фрея я не знаю растерянно протянула она и я не знала что это артефакт мам кажется самое время чтобы рассказать мне все настойчиво произнесла я милая я не могу взмолилась она зажмурившись почему на тебя наложили проклятие мам я должна знать зачем он это сделал я должна знать кто он это ведь мой отец под конец я сорвалась чуть ли не на крик но все же смогла взять себя в руки еще не хватало чтобы сила вышла из-под контроля Пгать маму мне совершенно не хотелось нет просто это так больно мама из-за этого кулона моя стихия сейчас сходит с ума как зверь выпущенные из клетки Да я все же ей это сказала хоть и не хотела заставлять нервничать пожалуйста она вздохнула и тихо заговорила Я была молодая глупа, вышла в свет, был королевский бал, большой праздник, маскарад. Там я познакомилась с мужчиной, который только одним взглядом заставлял моё сердце трепетать. Он... Она запнулась. Я не знала, был ли он колдуном, меня интересовало это в самую последнюю очередь. Признаюсь, я даже затаила дыхание, боясь спугнуть удачу. Столько лет тишины и тайн... столько лет просьбой отказов, И вот наконец! После праздника мы встречались еще несколько месяцев, а потом он предложил сбежать. Мама поджала губы и бросила на меня короткий взгляд. Тогда я уже была беременна тобой. Я была такой дурой Фрея. я не знала о нем ровным счетом ничего. Нито он, ниот откудада. Мы сбежали, потому что твой дед в жизни бы не одобрил этот союз. Он сватал мне мужчин старше и богаче, потому я попросту сбежала. Сейчас я слушала её и понимала, в кого пошла характером. Пусть и были различия, но я тоже хлопнула дверью родного дома. Пусть сбежала и не ради мужчины, а от него, но всё же яблоко от яблони недалеко приземляется. Мы жили на постоялых дворах и в гостиницах, потом он купил небольшой домик. Тогда мне казалось это романтичным. Сейчас же я понимаю, он скрывал свой настоящий дом. И был ли он у него вообще? Когда ты родилась, Фрея, он носил тебя на руках. Лелеял, играл с тобой, гулял, укладывал спать. Покупал дорогие игрушки, баловал. Меня опять же не волновал вопрос, откуда у него деньги. Но всё закончилось. В один из дней я проснулась в пустой постели. рядом стояла твоя люлька и лежала письмо. Он попрощался с нами, написал, как сильно любит и как жалеет о том, что придется вот так все закончить. Единственным напоминанием о нем стал кулончик, который он повесил тебе на шею чуть ли не после рождения. Письмо я сожгла и постаралась стереть этого мужчину из своей памяти и сердца. Вот и вся история. Мам, имя. рудольф многого мне это конечно не дало но любопытство удовлетворило Да только тупик в котором я оказалась так никуда и не делся ответов на вопросы больше не стало Боль ничего о нем не знаю милая поняла меня мама без слов прости я не смогу тебе помочь и мне жаль что единственная память о нем оказалась ловушкой скажижи, вопрос который временами мучил меня я решила задать сейчас ведь дед принял нас признал бастарда я помню как он баловал меня как устраивал праздники что поменялось почему он стал таким он всегда был таким грустно и тихо ответила она просто старался ради единственной внучки старался стараться у него не всегда получалось и это я помню кивнула я но все же жаль что все так вышло понимаю мама обняла меня прости что не смогла дать тебе многого ты сделала для меня все прошептала я чувствуя как на глаза наворачиваются слезы и спасибо что рассказала нашу историю я постараюсь его отыскать как мама отстранилась ты ведь не знаешь его рода кто он и откуда жив ли мам я чародейка улыбка сама проступила на моем лице я найду способ а надо ли это вопрос завис в воздухе удушающим флором после маминого рассказа я даже не знала что и ответить как минимум я хочу посмотреть этому человеку в глаза наконец произнесла я и узнать зачем он навесил на меня это а потом не знаю правда мама только кивнула полностью понимая все то что я не смогла сказать ведь на то она и мама пора мне я поднялась с софы так быстро ты ведь даже чай не выпила пора повторила я не переживай думаю скоро увидимся ты на праздник на я на домой вернешься робко спросила она обязательно я обняла маму была рада с тобой повидаться К слову, граф Шинар приговорён к казни. Дед может выдохнуть, он больше никому не должен. Я ещё не слышала этой вести. Спасибо. Милая ходит слухи, что в этом есть и твоя заслуга. Это правда? Потом обязательно расскажу. Пообещала я ей. Долгая история. Мама кивнула, позволяя мне уйти. Камешек сломался в руке от лёгкого сжатия и... и через мгновение я очутилась в кабинете первого советника короля. Леди Игрис, лорд Герей, разорвал заклинание, которое каким-то образом влияло на большую золотистую каплю. Неизвестный артефакт перетекал в воздухе, будь то расплавленный металл, не собираясь застывать. Что-то удалось узнать? Только имя. И то, что они с моей мамой познакомились на королевском приёме. найти будет практически нереально вздохнул он потому как часть приемов двадцать лет назад проводилась в открытом доступе прийти мог любой желающий но я все же попытаюсь как имя этого лорда рудольф я постараюсь хоть что то разузнать без особой уверенности пообещал мужчина а сейчас вам пора возвращаться в академию Амея просила передать вам, что к занятиям вы сможете вернуться, когда сами будете к этому готовы. Так как я не смог никак помочь, она посчитала, что так будет верно. Хорошо, спасибо лорд Г герорей. Был приятно с вами познакомиться леди Иигр. За моей спиной приглашающая распахнулся портал. Присев в вежливом ливерансе я шагнула в магический переход. и как ребёнок, радуясь, поделилась с ним своей стихией. Портал вывел меня к воротам Академии. Ветер казался ещё злее и холоднее, чем несколькими часами ранее. Солнце медленно сползало с центра неба к западу, скрывалось за низко плавающими тучами. Но наслаждаться красотой природы не было сил. В замок я бросилась практически бегом, в надежде, что простудиться не успею. Но стоило только оказаться в холле, как... «Игрис, кажется, ты теперь знаешь моё имя. Так почему бы тебе не обращаться ко мне по нему?» Недовольно пробурчала я, поворачиваясь лицом к Кейну, стоящему у одной из колонн. «Как прошла экскурсия в Королевский дворец?» Поинтересовался он, полностью пропуская мой вопрос мимушей. «Почему я должна тебе об этом сообщать?» Хмыкнула я и, повернувшись к Лакруа спиной, зашагала в сторону жилого крыла. «Потому что теперь я знаю слишком много», — ответил старшекурсник, нагнав меня и подстроившись под мой шаг. «Да и интересно, признаюсь, чем всё это закончится». «Любопытство дракона сгубило». «Приятно, что ты сравниваешь меня именно с драконами», — хохотнул Кейн. «И всё же, как твоя магия?» «Не покалечена, но сходит с ума», — отозвалась я в надежде, что он отвяжется. То есть ты не можешь её контролировать. Боги, да зачем тебе это знать? Я резко остановилась и повернулась к нему лицом. Мимо нас быстрым шагом пролетела стайка девушек, о чём-то переговариваясь. Ну, кто-то моя боевая пара, завёл он старую песню. И если ты не будешь появляться на занятиях из-за своей недееспособности, то страдать буду и я. Ты ведь как бы живая, всё ещё студентка Академии Лифы, значит, новую пару мне не назначат. «Это так мило, что ты печёшься о своей заднице», — передразнила я его тон, начиная закипать. «А о чьей же ещё?» — хмыкнул колдун. «О своей прелестной попке ты и сама сможешь позаботиться. Но я тоже могу помочь». «Вот так неожиданно оказывается, что тебя интересует моя попка. Отлично!» — закатила я глаза, ожидая продолжения. Но Лакруа только молча сверлил меня недовольным взглядом. «Что?» «Тебе нужна помощь в усмирении стихии или нет?» «И во сколько же мне обойдётся такая услуга?» «Не в состоянии прекратить язвить, — отозвалась я. Насколько я помню, деньги тебя не интересуют. Моё тело тоже. А ответную услугу оказать я, по твоему мнению, тоже не смогу». «Может, и сможешь», — протянул он, прищурившись. «Но это обсудим как-нибудь потом». «Не-не-не», — -не, замахала я руками. «Вот так сейчас соглашусь». а потом окажется что мне придется тебе при встрече улыбаться и милом называть а потом еще какая нибудь гадость всплывет на закате у выхода из жилого крыла словно не слыша меня произнесла кроа не придешь значит отказалась от моей такой нужной тебе помощи развернувшись он поспешил оставить меня в гордом одиночестве значит вначале тебе стало интересно почему твой артефакт меня боится прошептала я глядя ему вслед а теперь что что тебя интересует сейчас лакроа но понятное дело никто на мой вопрос ответа не дал по крайней мере сейчас